Глава шестая. «В охран». Наступающие с севера тучи задвигали слабое закатное солнце. Последний за день, пробивающиеся через конденсированную преграду лучи, падая на замок, предали развалинам иной смысл. Руины походили на огромные песочные часы. Сея над лесом тень, темный рукав не спеша покрывал заброшенную скудельницу. Гоноровская отвлеклась на необычное явление – Поскольку Степаныч продолжал тянуть девушку, она потеряла равновесие. Нога попала в выступающий из-под грунта корень сосны и... Да, приезжая упала. Молочник, пробежав по инерции несколько метров, остановился. Он замешкался, выбирая между жизнью и смертью. Со словами «Нет, никогда себя не прощу!» кинулся на выручку к Оле. Сызнова показав немыслимые для своего возраста комплекции и здоровья силы, дедок подхватил девушку на руки и, прижимая к потной прокуренной рубахе, побежал. Гоноровская из-за плеч старика увидела. На старом кладбище, почти окутанным мистической тенью, задрожали побитые временем памятники, покосившиеся кресты. Вольнов выдохся. «Сама бежать можешь!» — Да, — ступила девушка на траву. — Тикаем! Главное успеть до батьки добежать, только успеть! Не смотри на нашу скудельню, там одни грешники схоронены, это они крапкаются наружу. Тикаем отседа! Пока руины не до конца пустили тьму, тикаем! Со стороны погоста раздался зов, зов мамы девушки. Она манила дочь. — Оленька, солнышко, где ты? Я слышала... «Ты живая, сбежала от нас, приехала тебя искать, заблудилась здесь. Подойди к маме, я ножку поранила, за могилкой сижу, двигайся на голос». Хитрая приманка нечистых не сработала. На стороне приезжей выступала особенность ее мозга. В критических ситуациях разум работал невероятно быстро. Аналитические способности просыпались феноменальные, потому осознала – Это не мама, какая-то чертовщина. Наверное, я сплю. Вижу новый кошмар. Если нет, тогда как объяснить молочнику, почему меня зовут Олей, а не Аленой? Эдка и Мифлет, задыхаясь, простонал старик. «Нежить! мерзкие тварюки, не обращай внимания. Он давит на слабые места, выявляет сокровенные мысли. Меня голосом отца зовет от тебя, право иначе. Фух. Подумала сестра Николая, проблему с именем снимаем. Одно захоронение задрожало сильнее прочих. Его холмик, на вид свежий, только железный крест, поеденный ржавчиной, покосился, что дополнило паранормального в данном месте, завибрировал. Оля едва не рухнула вторично, завороженная аномалиями. Насыпь буйной могилы разлетелась Мерещилась, ее из глубины динамитом подорвали Комки грязи, ускоряясь, понеслись в стороны Немного земли попало за шиворот Гоноровской Ой, противное ощущение Из получившейся ямы вылетела подгнившая гробовая крышка С нее осыпались ошметки красного сатина Некогда обивки Зрелище прервал старик, дернув спутницу за руку Конечность девушки знатно болела. Настолько ее затаскали. Ольга пометила в голове с черным юмором. «Жалко, я подобного не умею. Выкопалась бы за секунду и без помощи Коли». «Это леп! пояснил дед по слогам. «Не для ясности от появившейся нехватки воздуха». «Солнце на издохе. Секунды и он, право, выскочит из могилы. Скачут они...» «Ой, как шибко! До ста метров полет запросто! Если сильная осыпь, то и до трехсот не предел!» Происходящее оказало перегруз для неординарного сознания Ольги. Столько ужасов мигом. Вопли проклятых, их стоны, визги, тщетные попытки заманить живых. Кусты и трава теперь не радуют глаз. Они источники смертельной угрозы. В них кто-то прячется, шелестит, топчет ветки, рычит. В некоторых местах красные точки выступают из тени. «Чьи-то глаза!» Оля не поняла, выкрикнула она это или и только подумала. Некто или нечто попытался... попыталась... ухватить девушку за капюшон. И успешно, мертвая, во всех смыслах хватка, сжала хлопковый капюшон и дернула на себя... Первый раз в жизни Гоноровская обрадовалась одежде, купленной по уцененному варианту. Молния не выдержала нагрузки и лопнула, оставив в лапах падшего хищника кусок ткани, а не живой плоти. Однако получился эффект тетивы. Степаныч тянул Ольгу на себя. Монстр в противоположную сторону. Когда произошла порча спортивного костюма, девушка полетела вперед и, ударившись о невысокий забор животом, перевалилась через него к чьим-то ногам. «Повезло! Верхняя часть преграды выполнена из толстой, полированной трубы без выступающих гвоздиков и прочих заусенцев. В середине забора вместо привычной рабицы натянуты толстенные цепи, не иначе якорные. Прямо привет из глубины от «Титаника». Приезжая, подняв глаза от пахоты, увидела обувь, не подлежащую мгновенной идентификации. «Очередной демон!» Успела подумать девушка, пока сознание не охватила новая порция ужаса, сравнимая с тем, что испытывала в могиле при нехватке воздуха. И хотя Войнов успел дать понять, это свои, Оля не смогла подавить пущенный по телу порыв паники. Завопила. Молочник перепрыгнул в забор и пал на колени перед незнакомцем в футуристических чоботах. Старик взмолился. «Отец родный, выручай, прийти, спаси нас из береги, Богом создателем всемогущим молю, пусти переночевать, батька!» «Дозволено!» Стальным голосом ответил человек в странной обуви и плащ-палатке, скрывающий его лицо. «Кто с тобой?» Гадоровская перестала кричать, сделалась стыдно за недавнее поведение. Она поднялась, отряхнула колени, обернулась и с трудом удержалась, дабы не завопить бесчетный раз до срыва голосовых связок. Из леса, по которому они недавно бежали, выходило, выползало и вылетало невероятное количество разномастной нечисти. И призраки, и восставшие мертвецы, и существа, к которым термин «бес» подходит идеально, всего не пересчитать. Вот и попрыгун, названный молочником Церелеп, выскочил из чащи и приземлился, точнее «приземлилась» у «калитки». Когда нежить выпрямилась, Ольга поняла, эта женщина, ну, была когда-то при жизни, судя по одежде, лет 50 назад. Вольнов поспешил успокоить приезжую. «Не обращай внимания! Сюда они за забор права не смеют пройти!» Судя по голосу, настроение у молочников взлетело выше того цирелепа. Незнакомец Степанычем прозванный «Батька» добавил для гостей. «Дразнить их не советую!» С этими словами он открыл калитку и вышел за двор, подняв руки, прокричал «Все, они успели, это честно, грядущие ночью они наши, вам здесь нет места и кормиться нечем, ищите добычу где хотите, только не в моих владениях». Недовольный вой прогремел в такт грому, многое бы отдала Гоноровская, чтобы никогда не слышать подобного шума. Тем не менее, злые и голодные, оттого недовольные, нечистые, послушно убрались во свояси. Что человек в плащ-палатке, это в охран, Оля догадалась без подсказок Степаныча. Все же, приличие ради, уточнила у незнакомца. «Да», — ответил батька, не снимая с головы капюшона. «Некоторые меня так зовут. У меня много имен. Не как у Дракулы или Императора Тьмы, конечно, но все-таки». «Если нравится, зови ты меня в охранам». «О!» — хотела Гоноровская по привычке назвать настоящее имя. Вовремя остановилась и выкрутилась, протянув дальше гласную букву. «О! Наслышано о вас! О, очень приятно!» Мужчина недовольно хмыкнул, словно не поверил ей. Или девушке показалось и, пройдя вперед, сказал, не оборачиваясь, «Приглашаю в дом, дождь начинается». Проследовали к жилищу по любопытной каменной тропинке, реагирующей на движение легким, приятным глазу свечением. Не фонарями, нет, будто большими сверчками. Делаешь шаг — зеленым светит. Проходишь — затухают. Из сумеречного двора домик просматривался неплохо, и лучшего термина, чем «хишка» для него не сыскать — «крохотный» на один этаж без мансарды. Крыша железная, дверь, сколоченная из досок на распашку. По ветру гуляет пригвозденная тряпка, что исполняет роль москитной сетки. Из помещения просвечивается слабый свет. Внутри Гоноровская открыла для себя в строении архитектурный парадокс. Девушка, пройдя следом за Степанычем, оказалась в просторной гостиной, которая казалась раза в два больше всего дома, каким он виделся с улицы. Пора прекращать удивляться, рассуждала приезжая. Толя еще ждет, детка, я в Бастулазаке, здесь все необычное. Раз мертвецы восстают из могил, о чем вообще может идти речь? Сказать проще, нежели сделать. Впрочем, сомнений в реальности происходящего Оля не утратила. Витала догадка, вдруг сплю. Из освещения в комнате единственное, зато большая, серебряная, раритетная, керосиновая лампа. «Кто бы сомневался!» — продолжала Гоноровская внутренний диалог. «В глуши леса и нет света! Ха! Стоп! Откуда тогда зеленые лампочки на тропинке?» В охран щелкнул по выключателю Мощная лампа озарила гостиную Удивив гостью и одновременно Позволив лучше осмотреться Здесь просторно, сразу видно Посетителей не редкость Пара кроватей вдоль несущих стен По углам два дивана Спальные места разделяли кресла Родом из 90-х. В центре большой стол без катерти В него задвинуты стулья Над всем царит творческий беспорядок Ах! Вон и второй стол у фронтальной стены и единственного огромного окна в клеточку из секции с многочисленными стеклами. Здесь организовывается прием пищи для гостей. Разные шкафчики, утварь, советский холодильник «Урал», черно-белый телевизор, стопка журналов и много прочего, что рассматривать необходимо долго, и то всего не запомнишь. Мебель, разумеется, не писк моды, все консервативное, ну, за исключением кресел из 90-х. Если бы находилось в лучшем состоянии, то Оля сказала, классика. Стены голые, без обоев и картин, календарей, плакатов. Кирпичи не оштукатурены, но не продуваются с улицы. Замазаны щели раствором, окрашены, полбетонный, ничем не покрыт не считая маленьких паласов у каждого спального места и резинового коврика на входе, застеленного половой тряпкой. Степаныч, специально молчавший до поры, давая девочке осмотреться и прийти в себя, не выдержал, обратился к охрану, выведя тем самым Гоноровскую из раздумий, навеянных антуражем. — Тык, батька, чё спрошу? Страху я натерпелся, не осерчаешь право, коли выпью. У меня с собой есть две фляги. Вас не прошу подавать мне. Пей, только не пой больше, заклинаю. Упрей с оборотнями и то, вокал приятней твоего. Договор! Обнажил старик два оставшихся зуба путем широкой улыбки и, не откладывая дело в долгий ящик, присосался кофляги фляге с самогоном. Пренебрежительно щелкнув языком от зрелища распития, хозяин дома снял плащ-палатку и аккуратно повесил ее на крючок, прибитый к межкомнатной двери, позволяя рассмотреть себя малознакомой особе. В охрана обескуражил девушку своим... возрастом. Она представляла, если не аксакала, то мужчину за сорок, а на вид перед ней ровесник. Почему его Степаночна вы называет, еще и батей? Поразилась девушка. «Так, следует уточнить, станица у них своеобразная, чертовщина творится лютая. Может, он выглядит молодо, на деле ему под пятьдесят». Охран, ты какого года рождения? Ничего, что я на «ты»?» «Девяносто первого». Пожал плечами мужчина. «Ничего, зови, как удобно». «Ого!» Засмеялась девушка. Она таким нехитрым способом снимала стресс. Так защищалась психика. «Конечно на «ты», ты младше меня». «Почему тебя все на вы в станице величают?» Ответил в охрана Степаныч, успевший вернуть себе состояние под названием «вумат». «Тык! Из-за статуса! Батько права нас бережет! Много делает колдунов и ведьм наших права! У кулаки держит!» Сжал ладонь молочник и погрозил потолку. Хозяин поблагодарил вольного за пояснение и добавил. «Ты дрожишь!» «Как, Степаныч, согреться не желаешь?» «Не пью», — с гордостью заявила девушка, ненарочно выпить в грудь. Она не старалась соблазнить мужчину, просто женские рефлексы. «Но прохладно у вас, ой, у тебя». «До этого не замечала, как сказал, сразу почувствовала задрожала городская. В охран подошел к холодильнику, взял с него блок питания и, повернув тумблер, вернул на место. Обогреватели у меня мощные, я включил. Дверь закройте входную, в миг потеплеет. Если мало, слегка подкрутишь, благо электричество дармовое. Отойдя от первичного удивления из-за возраста батьки-атамана, девушка рассмотрела его пристальнее. В необычной обуви он, кажется, выше. Если снимет, выйдет примерно 180 сантиметров. В плечах широк, но не качок. Про таких в народе говорят жилисты и эластичны. Данное слово сразу пришло на ум Гоноровской. Оно идеально подходит для описания в охрана. Не гибкий, именно эластичный. Хотя кости не хрупкие, ладони, следовательно, и кулаки огромные, боксерские. При этом пальцы – мечта пианиста и щипача – в любой карман залезут, и запястья узкие – благородные. Волосы черные-черные, аж блестят от света лампы. Ни грязные, ни лак, от природы. Это легко определяется наметанным девичьим взглядом. Цвет глаз определить затруднительно. Хамелеон. Его очи переливались на свету. То голубые, то зеленые, то серые. Линзы, что ли, хитрые у него, озадачилась Ольга. Второе, поразившее Гоноровскую в охране, он чисто русский. Она-то из-за имени полагала он грузин, а нет. Невзирая на цвет волос и бровей, от лица нового знакомого прям ввеяло жрусью. Сразу ясно, что баба Яга имела в виду, говоря, русским духом пахнет. На такого бы немец в сорок году глянул и закричал «О, русский шлан!». Тем не менее, сперва гостья хотела уточнить. Не стало, мало ли, подумает она националистка, Что в корне неверно. Потом спросит, когда, если. Получше узнает. Хозяин, сказав, что через час вернется, покинул гостиную и ушел в глубину дома. Когда он закрывал за собой межкомнатную дверь, находясь в темноте спальной, Оля успела увидеть глаза в охрана. Она готова поклясться. Они светились в темноте, как те самые сверчки у тропинки, только не зеленоватым, а голубым цветом. Или, рассуждала приезжая, «Меня глючит, и стоит просто поспать». Очередной парадокс. При эксклюзивной внешности в охрана, которой поразилась Гоноровская, когда он покинул гостиную, Оля не могла визуализировать его лика. Старалась представить. Нарисовать в голове ростовой портрет батьки не получалось. Имелось и другое, странное в облике хозяина. Только что? Вроде обычный парень, студент, ну что-то не так. И уловить мысль? Чем именно он меня смущает? За хвост, как саму приезжую недавно за капюшон, она не могла. Мистика, не сдержала слово девушка, данная недавно. Не удивляться ничему в басту лазаки. Дверь, ведущая в глубину дома, громко щелкнула замком. Заперли изнутри. Туды он, право, никого и никогда не пускает, пояснил Степанович. Тык, и здесь неплохо. Я на коврике у двери, право, в ночь готов спать. Главное, не в лесу. «Я догадалась!» – присела девушка в ближайшее кресло, рядом с холодильником, подальше от вольного. Очень знатно от него разило спиртным. «А туалет где?» «На улице!» – засмеялся старик и открыл вторую, армейскую флягу, только окрашенную в зеленый цвет. «Сходи, право, не стесняйся! После всего от этого Не бойся, за забор батьки, не ступит ни одна нежить! Право, ни одна!» «Попозже!» Улыбнулась девушка, но довольная гримаса продержалась недолго. Ее сорвало с милого лица от непроизвольного движения левой руки. Дальше задергалась века. «С, «С чего это?» — спросила она, хотя скоростные мысли уже дали ответ. «Спать надо, срочно». «Тык, перенапряжение!» — усмехнулся дедок и протянул флягу подруге. «Держи! Сними нагрузку с души!» «Да не пью я!» раздраженно выкрикнула оля возможные проблемы со здоровьем или не дай бог преждевременное старение в результате выпавших проблем пугали молодую особу больше чем мертвецы в лесах Бастулазака. стоило успокоиться для чего нужно отвлечься как поговорить извините что накричала нервы понимаю на своих не обижаюсь отхлебнул молочник горилки «Скажите, почему вы того оборванца, с которым Коля остался биться, назвали оборотнем? Он реально превращается в волка?» «Нет!» — отрицательно закачал головой старик. «Гораздо хуже волка, в огромного монстра. Право, дыл раза в два больше него самого, когда он в человеческом обличии». «Почему он вас назвал внуком, а вы его дедом?» «Ты хоть мой дед!» «Отец отца! Он умер во время русско-японской в 1904-м. Мол, фотокарточку с ним показать, дома хранится ветхая уже. Никак до города не доберусь. Замани... Заманилировать!» Неправильно он произнес термин «ламинировать». «Право, дед бравый казак был, земляк ваш из дома. Тык, я его живым и не застал, сам в сороковом градился. Батя рассказывал за него, Знакомился очно. Почему он просит его убить? Он проклят. Видно, устал. Не знаю. Право, не знаю, как тебе объяснить, дочка. ты к у батьки спроси, он больше моего знает. Хорошо. У тебя телефон нет случайно. Жене позвонить следует. Право поведать ей, шоу у батьки я, шопните в не терзалась. Нет, к сожалению. Здесь сеть ловит? В лесу нет, в этом доме да. Эх, батька право сам позвонит, успокоит. Ладно, дочка, я на боковую, умаился. Петь не разрешают, а иного способа отогнать сон не ведаю. Буду храпеть, толкай. Право, толкай, не обижусь. Хорошо, доброй ночи и вам. И молочник захрапел, едва успел коснуться подушки головой, распространяя запах спиртного по гостиной. Да, а мне куда ложиться? Хотя спать Оля по-прежнему боялась, пусть и понимала. Надо. Уже подергивать начинает от недосыпа. Без собеседника сделалось мало того скучно, еще и жутко. Гром свирепствует над крышей, ветер на деревьях играет, как на скрипке. Дождь по стали стучит, из леса страшные вопли. Вот и крик человека раздался. Помогите! А-а-а! Жуть! «Возможно, это кто-то из беглых?» – недоумевала Гоноровская. «Главное не Коля. Его голос я не спутаю. Или те твари, что голосом мамы меня заманивали. Как их там Степаныч называл? А, каймифлеты». Чтобы отвлечься, Оля поднялась с кресла, подкрутила тумблер обогревателя на плюс и взяла из стопки первый попавшийся журнал. «Наука и техника» за 86-й год. Углубилась в чтение. «Долго скучать не пришлось». Через двадцать минут лязг замка межкомнатной двери. В гостиную вышел в охран. молча взял плащ-палатку, накинул ее на себя и собрался во двор, обронив перед уходом. «Жди здесь! Я скоро!» Поскольку тон мужчины не показался девушке приказным, то и строго соблюдать его не обязательно. Гоноровская, подождав пару минут, тихо выбралась на улицу. Благо, хозяин не запирал дверь с улицы на ветровой засов. Обнаружив, что в стоит в середине участка без дела, просто наслаждаясь прохладным ливнем, Ольга, плавно ступая по каменной тропинке, хотела незаметно добраться до туалета. Она давно терпела, но в одиночку боялась выходить на двор, в чем никогда и никому бы не призналась. А здесь хозяин рядом, с ним не так страшно. Конспирация не удалась. Предали гостю сверчки, которые подсвечивали путь. За забор не вздумай выходить. Не оборачиваясь, снова, без приказного тона, как бы посоветовал сказал мужчина в странной обуви. Оля решила, это все-таки сапоги. «И не собиралась. Я быстро. Не могу больше ждать. Только не заходи в дом без меня, ладно?» Он не ответил. «Молчание — знак согласия», — предположила девушка и отправилась по делам. Вернувшись из уличного строения к дверям дома, Гоноровская не обнаружила в охрана во дворе. «Ушел, значит. Гостеприимный он. Страсть прям». Ольгу отвлек шум сверху. «Это полы плащ-палатки хлестали по футуристической обуви батьки». Городская подняла голову на звук и в коротком блеске от недалекой молнии рассмотрела за долю секунды местного хозяина. Он раскачивался вместе с верхушкой самого высокого дерева в округе, коим оказался могучий ясень. В стоял на крупных сучьях, словно на марсовой площадке судна, и всматривался во тьму гиблого леса, наблюдал за проделками нечистых. Приблизившись к дереву, Оля решила напугать в охрана путем неожиданного и громкого выкрика. «Тебе там удобно?» Не подействовало, не испуглив их новый знакомый. Он и внимания не обратил, продолжал качаться на ветру. Причем макушка дерева ходила в стороны на несколько метров, а человек на ней оставался неподвижен. Он не терял равновесие, не боялся упасть и вообще не шевелился – Только плащ-палатка хлистала по сапогам, создавая хоть какую-то анимацию. В остальном батька замер. «С кем я разговариваю?» Старалась громче кричать Гоноровская. Не выходила, связки не позволяли. Вопила много за день. Странно, как не сорвала в конец. В охран не реагировал, чем раздражал девушку. Она, подобно большинству представительниц прекрасной половины населения Шара, терпеть не могла, если ее игнорировали мужчины. Тем не менее, оставлять в покое хозяина и молча уйти Ольга не собиралась. Она обишенно опустила голову и пробурчала под нос. Едва различимо. «Чего он там увидел интересного? Я тоже хочу». У батьки испугать Ольгу получилось. Он спрыгнул с макушки дерева, а высота ясеня далеко превосходит 10 метров и, создав амортизацию ногами, приземлился рядом с гостей. «Нашли обед себе! Те, кто вас отведать хотел!» Громко ответил он на недавний вопрос, который ему-то и адресован не был. «Закусили очередными нарушителями границы!» «Кто ты такой?» — раскрыла Оля Ротик. «Летать умеешь, что ли?» Тебе не больно? Ну, ногам. А высота-то какая? Летать не умею. Я на пахоту приземлился. Картошку все равно не посадил. И моя обувь компенсирует удар. Правильная группировка, приземление. Оля усомнилась в искренности собеседника. И только? Нет. Но ты не один из них. Из... из... Мысли Гоноровской работали стабильно и быстро. А вот язык их слушаться отказывался. Выпалило странное словосочетание. «Ты не из лесовых?» Зато встала на место Николая, когда он старается объясниться с ней в высоких чувствах, а язык предает. Неприятное положение. «Каких?» Оригинальное название. «Не бойся, я человек. Ну, почти. И я за людей. Хотя и не очень вас люблю. Так, выборочно. Пошли в дом. Сейчас град ударит». Степаныч продолжал храпеть когда в охран и Оля вернулись в гостиную. Хозяин повесил мокрую от ливня плащ-палатку на гвоздик и собирался уйти в спальную комнату. Гостья задержала его дерзостью. — Чего ты такой негостеприимный? Часто девушки молодые и красивые захаживают в гости? Чайку бы предложил, кофе там, хоть чего-то. Спросил, как дела, не пострадала ли я от этих упырей? — Хм, свел черные брови хозяин. «Будь по-твоему, чай так чай. Там в столике заварку достань, я воды согрею. За дела не спрашиваю, потому что мне плевать. Да, грубо звучит, но я редко вру. И сам не люблю, когда врут мне, как ты». «Стоп-стоп!» — развернулась Ольга в полусидящем положении от шкафчика к собеседнику. «Когда я успела соврать?» «Имя! Меня невозможно обмануть!» «Я правду сказала!» Отчего-то задрожали руки у Гоноровской. «Да сильно!» «Сама не поняла, что ее столь напугало!» «Я — Алена!» «Врешь!» Девушка замешкалась. Ее аналитические таланты почему-то задремали. Не могла быстро решить, открываться или нет. Посмотрела на Степаныча. Не проснулся. Старик так храпел, что проверки излишни. «Он до рассвета не пробудится!» Подтвердил догадку гость и мужчина. «Свидетелей разговора нашего нет». «Угадал». Поднялась в приезжие и протянула чай местному. «Мое настоящее имя Оля». «Врешь!» Обескуражил красавицу в охран. «В смысле? Я Оля Гоноровская Ольга Владимировна? Фух! Часто повторять приходилось свою фамилию по слогам. Я этого терпеть не могла». «А сейчас сказала, и стало так приятно назваться своим именем». «Врешь!» — заела в охрана. «Нет, перекреститься!» «Ладно, пусть так, оставим». Полез он за холодильник к скрытой от посторонних глаз тумбочки. Там стоял электрочайник. Включил его. «Раз мы затронули тему, могу я рассчитывать, что ты никому не скажешь? Меня друг спас. Он очень хороший. Зовут Николай. Он знает истину. Мы сказали всем, что я его сестра, так как свидетельство о рождении его сестры Алены одолжили». И Оля взялась пересказывать предысторию ее приезда в Бастулазак. В охран не перебивал, но и не реагировал на неординарное повествование. Не поддакивал, не кивал головой, словно радио слушал, а не живого человека, чем подбешивал. «Чего ты молчишь?» – не выдержала Ольга тишины, ведь после оконченного пять минут назад рассказа хозяин и слова не проронил. «Это только между нами. Я верю, ты никому не проболтаешься». «Да хватит, почему ты не отвечаешь?» «Думаю». «О чем?» «Как скорее побежать на станицу и всем бабкам сплетни про тебя пустить?» «Ох, слава богу!» — усмехнулась Оля. «Чувство юмора есть. Значит, не расскажешь?» «Нет. Если я живу в глубине леса, подальше от людей, наверное, не из-за того, что люблю с ними сплетничать, верно?» «Мало ли!» — пожала Гоноровская плечами. «А ты?» Почему имя вахран? Вроде русский, я думала, сперва ты грузин. Ну, пока не увидела. — загадочно протянул батька. Знавал я одного выдающегося грузина, который считал себя русским. Давно то было, давно. Вахран это не имя, прозвище. То есть? не поняла Ольга. В 90-х здесь, как и по всей стране, сложные времена настали. Участкового не было. Его и сейчас нет де Юре. По факту старший караула кп его роль исполняет. Люди у нас пили страшно, и творился беспорядок днем. Ночью эти. Он кивнул в сторону. Бесчинство творили. Днем местные. Я и подрядился в охрану. В вохр. Знаешь, что это? Эм... «Нечто вроде наполовину ментов, наполовину военных?» «Ты мастер красивых описаний. ВОХР — это военизированная охрана. Я и ходил в камуфляже, а на плече большой шеврон с аббревиатурой ВОХР. Меня и звали алкаши. ВОХРА, ВОХРА. Поскольку ВОХРА отдает женским оттенкам, а это для местных мужиков считалось оскорбительным, тогда ведь почти все судимые были, а меня уважали крепко, то и добавили букву «Получилось в охран. Некоторые до сих пор так зовут. Если нравится, зови и ты». «Погоди!» — скорчила забавную гримасу Гоноровская. «В девяностых?» — ты сказал. «Да». «И кто из нас любитель соврать? Это ты лет так в пять ходил, станицу охранял. Если ты 91 первого года выпуска...» «Все правильно!» Невозмутимо подтвердил хозяин. «Я действительно девяносто первого года рождения. Только 1891, восемьсот как трехлинейка, она же винтовка Мосина». Ольга закашлялась, поперхнулась и от удивления выронила из рук граненый стакан, который о бетон не разбился. «Чего?» — хриплым голосом с трудом выдавила девушка. «Ты правильно услышала. Обычно мы долго не живем». Выполнил задание и обратно. Но это место влияет на меня своеобразно. Я здесь не старею. Приехал сюда, только голод закончился послевоенный. Так я выглядел на все 50. Вдруг через пару лет стал выглядеть на двадцать. Многие мечтают о подобном, а мне надоело. Устал. Нужна перезагрузка. Ладно, не будем об этом. Гоноровская рада бы не поверить. Да в Бастулазаке с ней за сутки произошло столько, что истинный возраст собеседника переставал казаться фантастикой. — Как тебя, эм, вас? — Можно на «ты», — усмехнулся в охран. Хорошо, как тебя зовут по-настоящему? — У меня много имен скопилось за годы. Ольга неделикатно перебила. — Да, почти как у Дракулы, я помню. — Стоп, скажи, а он реален? «Дракула!» «Господарь Валахий такой был, Влад Третий. Действительно, но он не являлся вампиром, если ты об этом. То наветы врагов его после смерти. А потом ирландский писатель его неприглядно прославил. Но я Брема не виню. До сих пор помню, какой фурор произвел его роман. Правда, уже после смерти писателя». «Поняла. Прости, что перебила». Запоздала, извинилась девушка. «Так, какое у тебя имя?» Сюда приехал Александром, фамилия Бастулатов. До сорок седьмого и Никитой, и Степаном был. Если удобно, зови любым. Саша мне больше нравится. Так и кто ты? Как понимать твои слова? Я человек, ну почти. Не все сразу. Много информации за раз. Мозг не перегружай. Без того день нелегкий минул. — А вечер и подавно. Спать пора тебе после стольких событий. — Я не могу, боюсь. И Ольга поведала историю своих сновидений. Выслушав, в охран поднялся, отвел девушку к сеточной кровати, усадил на перину и приказал расслабиться. Гостя подчинилась. Тогда Александр помассировал ей голову. Затем куда-то больно-больно надавил в область шеи. Гоноровская пискнула, хотела возмущаться, но... Резко ощутила расслабление в теле. В затылке приятно защекотала. Мозг словно съеживался. Глаза резала. Они прослезились, и она отключилась.